Александре Васильевне порой казалось, что была в ее жизни большая любовь, что схоронила она ее в своей душе, что судьба обошла ее и заставила быть покорной другому, нелюбимому, велела идти разными дорогами с любимым и искать отрады лишь в покорности. Но, может, не отца Кира любила она, а только свою девичью косу, свой мордовский наряд, свою недолгую беззаботность в то далекое лето. Отец Кир служил в соборе, но она никогда не бывала там. Ходила в Никольскую церковь. Селихов запретил ходить в собор. Не будь отец Кир священником, могла бы она мечтать о тайной греховной связи с ним. Но Богу предстоял он. Тайны рождения, брака, причастия и смерти были в его руках. И страшные слова слышала однажды Александра Васильевна. Уже больной и мрачный, в охмелю, Встретился отец Кир с Селиховым возле его дома и сказал, грозя посохом. «Селихов, помни час, его же не минует ни единое дыхание. Это я, слышишь ли, Селихов? Я, облеченный в траур, вон и день воздам тебе последнее земное целование, окружу тебя кодильным дымом и осыплю лицо твое могильной пертью». «Кто знает, отец Кир...» ответил ему Селихов с усмешкой. «Кто знает, не придется ли мне стоять у возглавия вашего. Не забывайте, что вы пьяница, отец Кир». Тем кончился их первый и последний спор. Но каково было Александре Васильевне быть между ними всю жизнь состязавшимися о первенстве, уступающими друг другу только к могиле дорогу? Одна мечта, одна дума осталась у нее — о доме. Иметь дом, свой собственный, где бы то ни было, хотя бы в Слободе, на Буэраках и какой угодно. Это было заветнейшее желание каждого чиновника, каждого мещанина, каждого сапожника в Стрелецке. И все имели дома, и все переводили их на жен. Чуть не весь Стрелецк принадлежал женщинам. Одна Александра Васильевна лила слезы бесплодно. Все соседки говорили «Мой дом, у меня в доме», а она... Сколько раз, придя от обедни, усталая, жаркая, полная, с потом в складках горла, стучала она в пол зонтиком и, рыдая, требовала, чтобы отдали хоть приданое ее. Сколько раз кричала, что ведь выгонят ее вон из дому родные Селихова, только умри он. «Не беспокойся», — отвечал ей Селихов, — «ты раньше меня умрешь. Не забывай, что у тебя грудная жаба». Он становился все страннее. Он иногда по часам смотрелся в зеркало, удивленно, и исказив брови. Дня подво не притрагивался ни к одному кушанию, ни за обедом, ни за ужином, говоря, что все пахнет телом. Он купил гармофон и никогда не заводил его. Но однажды, когда Александра Васильевна воротилась от всеношной раньше времени, не достояв по слабости службы, и вошла в дом с чёрного хода, Услыхала она крикливые плясовые звуки и, заглянувши в залу, обомлела Селихов, легкий, старенький, один во всем полутемном доме. Дико вскидывал ноги перед трубкой граммофона, весело и хрипло кричавший: Ай-ай, караул, батюшки мои, разбой! Только одна яблоня в саду, возле беседки, знала, как много пролито слез старыми глазами Александры Васильевны как тряслась болевшая от слез голова. А над калиткой Селиховского дома была все та же надпись. Сей дом принадлежит Петру Семеновичу Селихову, свободен от постоя.